Глава вторая. До Москвы добирались долго. Еще бы. Ведь в этой колонне самым стремительным аппаратом был ваз, который смиренно ехал за еле двигающимся дедушкой вазом, который только на спусках дороги разгонялся до 60-70 км в час. Пусть это так, но почти 700 км он проехал без единой поломки, иногда угрожающий и периодически сотрясаясь всеми внутренностями. Страшное было зрелище для любого мажора, а для обычного автомобилиста разорительное. Дедушка вас сжигал топливо еще больше, чем УАЗ. Еще в пути Сергей по телефону договорился со своим товарищем, бывшим однокурсником, об аренде гаража, расположенного у МКАДа в районе теплого Стана. Оставлять вас, набитый сокровищами на улицу у общежития, ребята не решились. Да, тот гаражный кооператив был проверенным местом. Не один раз ребята занимались там с "ВАЗиком". Сторожа были хорошо знакомы, и никто не удивится, что ребята пригнали туда "УАЗ" и кто-то из них остался ночевать в гараже. Да устраивай там что хочешь, только не забудь занести в сторожку бутылочку. А гараж был оборудован по высшему классу. Конечно, не как ремзона, а что-то типа Борделя, чем и служил раньше хозяину. Это теперь Васек женился, и там стало тихо и пристойно. Когда приехали и загнали УАЗ в гараж, то, несмотря на страшную усталость от дороги, часа два за крепким чаем обсуждали, как будут реализовывать первую партию марок. Основная надежда в этом была на связи Виктора в среде московских филателистов. все таки он в их компании единственный москвич, и с детства тусовался в среде фанатичных коллекционеров. Знают парень, как выйти на крупняка, и что немаловажно, в той среде не подумают, что он подстава. Закончив разрабатывать план действий, ребята еще целый час разгружали УАЗ, аккуратно пристраивая ценности и оружие в подвале гаража. И только после этого Сергей с Иваном, как сам нам было, забрались спать в УАЗ. Ну а счастливчики Виктор с Сашей устроились по-королевски на диване кровати расположенном в передней части гаража. Эта лежанка, как истинная королевская ложа, закрыла ход, ведущий в сокровищницу, в которую превратился маленький подвальчик, который раньше, кроме банок с соленьями, и не видел ничего. На следующий день началась деятельность по притворению разработанных планов. При этом Саша постоянно находился в гараже, охранял сокровища. Это, конечно, Было громко сказано, основная его задача состояла в переборке и смазке привезенного оружия. Сергей и Виктор непосредственно занимались выходом на людей, способных купить хотя бы часть привезенных марок и картин. Ну, а Иван на шестерке объезжал разных риэлторов, подыскивая помещение для развертывания будущей деятельности. Денег на это пока не было, но ребята не сомневались, что вскоре средства появятся и они действительно начали появляться на второй день после поездок Сергея и Виктора произошел слом в среде монстров филателии сначала удалось продать шесть марок из одной серии за тысяч евро Еще через день небольшая но весьма редкая серия ушла за тысяч долларов потом начались более мелкие операции но зато они пошли потоком Ну а через три недели после приезда в Москву была назначена крупная сделка, и разговор уже шел о 15 миллионах долларов. Но даже эта гигантская сумма была в два раза ниже, чем стоимость продаваемых марок. Любой дурак мог понять, сравнив с ценой подобной марки, зафиксированной в лондонском каталоге. Именно из-за таких низких цен на эксклюзивный товар и пошла бойкая торговля. При этом покупатели знали Откуда у Виктора появились такие редкие марки? Филателистам было известно, что Виктор поисковик. а сам он в одном доверительном разговоре рассказал, что в последней экспедиции повезло откопать идеально сохранившийся альбом с коллекцией марок, и как бы невзначай оголил пояс, где за ремнем выглядывал пистолет ТТ. Похлопав по нему, Виктор, усмехаясь, произнес "Пушка тоже оттуда". Ствол покруче, чем Макаров, на 50 м бутылку попадает, проверял неоднократно. Вся эта утечка была организована специально. Во-первых, чтобы коллекционеры знали, что товар не ворован и не будет никаких проблем с его легализацией, как у нас так и на западе. А показ оружия как бы говорил, что нынешние владельцы коллекции марок далеко не младенцы, и в случае чего могут и пулю в лоб пустить. Лучше с ними договариваться цивилизованно и не брать на гоп-стоп. Про найденный всего лишь один альбом с марками тоже было сказано специально, зачем сообщать, что их гораздо больше. У народа голова пойдет кругом от такого богатства, и тут уже рот и спецназа не отбиться от желающих поживиться. Психология, она психологией, но все равно даже при выезде На проведение небольших сделок ребята тщательно разрабатывали маршруты отхода от места получения денег, при этом готовили и позицию отсечения погони, если она будет. Если денег получали много, то машину с выручкой всегда сопровождал Иван, двигающийся немного позади. Он контролировал обстановку, И если замечал слежку, то должен был ехать на отсеченную позицию, где из засады обстрелять преследователей из винтовки, пробить пару колёс и потом уезжать оттуда подальше. В Москве много таких мест, где можно пострелять хоть из танка, а потом незаметно свалить в осваисе. Одно из таких мест было недалеко от гаражного кооператива, где располагалась база ребят. Дорога шла параллельно МКАДу, На расстоянии метров двухсот от этой магистрали, на МКАДе, спокойно на обочине можно было оставить машину, пройти двести метров через лесной массив, и ты оказывался на шикарной огневой позиции. С одной стороны дороги лес, с другой железнобетонный забор. Прохожих нет, а ближайший жилой дом расположен чуть ли не в полукилометре. Он отстрелялся, уложил оружие в специальный мешок, а потом неспешным шагом по лесной тропинке вышел к своей машине и затерялся на ней в потоке транспорта непрерывно текущего по МКАДу. Эта отсечная позиция была не одна, она была резервной на всякий случай. И вот этот случай настал. Получение большой суммы требовало напрячь все резервы. И на эту огневую позицию на постоянной основе был выдвинут Саша, вооруженный не абы чем, а пулеметом МГ. После первой продажи марок наша команда весьма сильно приборахлилась, не в смысле закупки никому не нужных вещей, а новыми автомобилями. Иван теперь ездил на Форде, группа, осуществляющая непосредственно коммерческие операции, для солидности взяла Toyota Land Крузер. ну а для перевозки сокровищ... Был приобретен фургон «Мерседес Вито». Да, вот именно основную часть сокровищ собирались перевести в место будущей дислокации. В Москве или вблизи столицы основывать инкубатор для выращивания будущей элиты было чревато. Во-первых, все дорого. Во-вторых, слишком много любопытных завистливых глаз. Можно к бабке не ходить, и так было ясно, что будет масса писем во всякие инспекции и различным начальникам о проверке этого странного учреждения. Никаких денег не хватит, чтобы все легализовать и обеспечить хотя бы нейтральное отношение властей. На сто процентов можно быть уверенным, что будут ставить палки в колёса и при этом кричать, что это фашистская идея выращивания расы, господ. о получении сверхчеловек из генов истинных арийцев будут говорить, что если этим ребятам некуда деньги девать, и они хотят заниматься подрастающим поколением, то пускай берутся за какой-нибудь детский дом и воспитывают детей-сирот, которые несчастные, брошенные судьбой и властями, и многим из них требуется забота и дорогостоящая медицинская помощь. Вот это будет настоящее человеколюбие и помощь государству. И так будут говорить и думать хорошие, в общем-то, люди, неравнодушные и желающие помочь ближнему. Они-то и будут бомбардировать разные инстанции своими обращениями. На их призывы придут другие люди, знатоки инструкции и с горячим желанием повысить свое благосостояние. Вот эти чинуши загубят любое начинание. Чтобы пробить их стену, не хватит никаких сокровищ. Пусть даже будет открыт прямой ход в Эльдорадо. Поэтому ребята и хотели начинать это великое дело подальше от московского начальства, где-нибудь в глубинке, далеко от загребущих лап больших боссов. Там все проще. И несколько тысяч баксов хватит, чтобы стать большим другом какого-нибудь начальника районного масштаба. А когда детишки начнут подрастать и выйдут в большую жизнь, то само государство начнет помогать. Тогда до руководства государства дойдет. какие золотые кадры страна получает от этого начинания. Еще на речке ребята определились, в каком месте они будут открывать свое заведение. Это в Челябинской области, рядом с озером Чебаркуль. У Сергея один из родственников работал на Челябинском тракторном заводе. Этот промышленный гигант сейчас испытывал большие финансовые трудности. Даже зарплата шла с задержкой. И вот администрация приняла решение избавиться от непрофильных активов. И один из этих активов был пансионат на озере. Большой был раньше этот пансионат, богатый, но почему-то сейчас никому не нужный. Комбинат уже больше года его пытался продать, но покупателей не было уже и цену опустил до минимума, в несколько раз ниже балансовой стоимости, но никто не хотел залезать в это глухое место. Затраты на содержание большие, а отбить их вряд ли получится. А еще комбинат продавал пионерский лагерь, расположенный у озера Тургаяк. В отличие от пансионата, который охранялся, и корпуса готовы были хоть завтра принять отдыхающих, пионерский лагерь был полностью заброшен. Все, что можно было унести, оттуда растащили. Корпуса сгнили, трубы проржавели, даже на бывшем пионерском стадионе теперь рос лес. В общем, разруха полная. Единственный положительный элемент в этом пионерском лагере заключался только в том, что он занимал большую территорию и имел свой пляж на озере. Все это ребята знали из-за того, что как только была проведена первая операция по продаже марок Сергей позвонил своему товарищу в Челябинске, попросил того заняться проверкой объектов соцкультбыта, выставленных на продажу ЧТЗ. Роман был не просто друг Сергея, он был еще и соучредителем малого предприятия, которое год назад организовали ребята. Деятельности оно практически не вело. Так, несколько раз организовывало продажу редких сортов стали в Москве. И вообще, это предприятие жило лишь потому, что у его президента именно так высокопарно звучала должность Сергея, особенно это хорошо гляделось на визитке, имелись непомерные амбиции и страх оказаться вообще не ниудел, когда закончит институт. А имея это предприятие, можно хотя бы по минимуму заработать на жизнь, продавая металл и другие изделия челябинской промышленности. У других тоже присутствовали опасения, что они не смогут устроиться в будущей жизни. А тут пускай копейки, но иногда капают. Да и на визитках у каждого оттиснуто золотом, что он не абы кто, а директор по маркетингу или еще какой-нибудь херни. Например, жители родной деревни Ивана писали кипятком, когда он показывал им свою визитку. У них крыша съезжала, когда они читали, что Ванька Директор по маркетингу столичной корпорации Слава. Да. Именно так называлось это чудо самодеятельности пятерых пацанов. Но так иронично об этом предприятии можно было говорить до поездки ребят в Смоленскую область. Теперь это была глыба с неограниченными финансовыми возможностями. Уезжать из Москвы ребята хотели еще неделю назад, но все никак не могли держала в городе намечающаяся крупная сделка только используя получаемые в результате ее деньги можно было скупить все намеченные объекты недвижимости и пансионат и пионерский лагерь и помещение в Москве где намечалось открыть антикварный салон не дело было имея такие сокровища продавать их по подворотням страхуясь только стволами за поясом это конечно не значит, что ребята сидели и ждали, когда сверкнет звезда удачи, и им удастся хапнуть сразу хороший куш. Они эти три недели действовали, и не только вечерами в гараже обсасывали будущие свои поступки. Да и ночевали они уже не в гараже, а в помещении, которое приобрели для московской штаб-квартиры. Это была квартира на юге Москвы, которую в дальнейшем предполагалось использовать как гостиницу, когда кто-нибудь будет по делам приезжать в столицу. Недалеко от нее стоял многоэтажный гаражный комплекс, где было приобретено два автомобильных бокса, в одном из них сейчас стоял фургон, набитый сокровищами. конечно, в нем находились не все ценности. Часть оставили в арендованном гараже и в купленной квартире тоже Замаскировали два альбома с марками, а на стены наглым образом повесили три картины известных голландских мастеров XVI века. Основное время у друзей занимали не дела по получению денег, а организационная подготовка к будущей деятельности. Тысячи звонков Многие сотни километров намотанных по разным госучреждениям, целый дипломат, набитый купюрами большого достоинства, все было брошено в топку продвижения мечты наших героев. Административная утроба была ненасытна, практически все деньги, которые остались после покупки транспорта и квартир, ушли туда. Поэтому за день перед крупной сделкой ребята оказались полностью на мели. Но это было даже и хорошо. Появилось время основательно подготовиться к небывалой продаже. Сделка должна была произойти в одном из особняков на Рублевке. Клиент был фигурой весьма крупная и денежная. Он вряд ли бы стал портить свою репутацию силовым методом, присвоив себе марки. Значит, это могут сделать люди из его окружения. А таких мутных личностей там хватает. Не зря же ходят слухи, что этот денежный мешок поддерживает мощная криминальная структура. Поэтому ребята очень тщательно изучили маршрут и еще раз проработали методы отсечки преследования. Вблизи резиденции клиента на них нападут вряд ли. На Рублёвке тоже. все таки это режимная трасса и плотно прикрывается службами ФСБ. А вот дальше все возможно. Тут же может помочь только подготовка и нетривиальные действия. Вот исходя из этого и велась вся подготовка по благополучному вывозу денег. Встали рано. Нервы они не железные, и хотя ребята храбрились друг перед другом, но мандраж испытывали все, наверное, потому даже не договариваясь и не ставя будильников, дружно встали в шесть утра. Потом несколько часов маялись, успокаивая свои страхи бессмысленным трепом. Наконец, закукарекал будильник Сергея. Это означало, что операция начинается. Из квартиры вышли все, у каждого была четко обозначенная задача. Сергей и Виктор, как обычно, встречаются с клиентом и продают ему марки, при этом Серый изображает охранника Витька. Иван тоже, как всегда, двигается позади Тойоты, И отслеживает возможное преследование. Если заметит, то сообщает по сотовому и мчится на первую отсечную позицию, чтобы отрубить этот хвост. Саша первый раз принимал участие в операции, но тут на кону стояла большая сумма, поэтому пришлось задействовать и этого увольня Он должен был занять позицию на оборудованные лёжки в лесопосадках вдоль улицы генерала Тюленева, невдалеке от гаражей. Конечно, было маловероятно, что Саня с его любимым пулеметом придется отсекать преследователей, но на кону стояло слишком много, чтобы надеяться на ювелирные действия Ивана. Если вдруг сбудется предположение, что у них захотят отобрать деньги, то могут действовать не на одной машине, а на нескольких. Один-то автомобиль Ивана бездвижет, а вот остальные вряд ли, а мимо Саша они не проедут, Покрошит всех в капусту. Шум, конечно, будет, и крови много, но что тут сделаешь? Парень не умеет действовать аккуратно, пока не отстреляет ленту, не успокоится. Остается надеяться, что все обойдется, что этот олигарх добродушный и честный коллекционер, и окружают его люди не менее добропорядочные. Торговая операция началась очень хорошо, по-доброму. Обмен культурных ценностей на деньги прошел как в кино. Двое экспертов осмотрели товар, потом Виктор вместе с хозяином потреблял дорогущий коньяк, пока Сергей пересчитывал деньги в принесенном большом дипломате. Это у него заняло времени меньше, чем у высоких сторон опустошить бокалы. Делов-то пересчитать пачки баксов, аккуратными стопками уложенных в дипломат. Это же не на базаре, где подсовывают куклы вместо пачек сотенных купюр. Затем продавец и покупатель тепло попрощались, договорившись не терять связи и если будет еще что-то интересное, то в первую очередь обращаться по уже известному адресу. В машине Виктор продолжал себя чувствовать барином, размарённым коньячком, развалившись на переднем сиденье, покуривал захваченную в богатом доме сигару. Напряженно ведущему машину Сергею так и хотелось сказать своему другу какую-нибудь гадость. Но мешало дикое напряжение и то, что постоянно приходилось всматриваться в зеркала заднего вида, выискивая возможное преследование. Витек так балдел до самого выезда на МКАД, но потом раздался звонок на его сотовый, и все мгновенно изменилось. Телефон был включен на громкую связь, поэтому я сразу же услышал голос Ивана: "За вами хвост, черная бэха, пятерка!» У Виктора лицо сразу же вытянулось, а глаза округлились. А у меня душа, можно сказать, провалилась в пятки. Не знаю, каким образом в голове промелькнул последний наш разговор с ребятами перед отъездом на операцию, и я, глядя на ту поседевшую сигарой во рту Витька, заорал: "Работаем по плану, а Пускай Иван нас обгоняет и шурует на отсечную позицию". Пока я снижал скорость и уходил со скоростной полосы, Виктор что-то бубнил в трубку. Этот полушепот перебил отлично слышимый голос Ивана: "Понял, работаю по плану, а" После чего раздались гудки телефона, Виктор сложил сотовый и наконец-то затушил чадящую сигару. Только он это сделал, по крайней левой полосе пронесся форт Ивана, а мы так и продолжали ползти за каким-то рефрижератором. Ехали молча, каждый про себя прорабатывал возможные сценарии дальнейших действий. Виктор, наверное, предполагал самую хреновую ситуацию, так как достал ТТ, снял его с предохранителя и положил пистолет к себе на колени. А я опять всматривался в зеркало заднего вида, но теперь уже не отслеживал все подряд машины, а выискивал черный БМВ пятой модели, который по всей логике должен был ползти за нами. Наконец я его увидел за три машины позади и только тогда обогнал еле ползущий рефрижератор. Чтобы у преследователей не возникло каких-нибудь подозрений, я не мог ехать так медленно. Езда пошла веселее, но все равно в Ачаково мы свернули только минут через двадцать пять. После моста через кольцевую начались лесопосадки и какие-то заборы. В конце самого длинного была позиция Ивана. И я хотел подъехать к этому месту медленно, чтобы парень смог хорошо прицелиться, но не тут-то было, наоборот, пришлось ускориться. БМВ, как только мы съехали с моста, резко рванул вперед с намерением нас обогнать. Наверное, братки, сидевшие в нем, посчитали, что это пустынное место идеально подходит для их черных дел. Они были не Наш стратег Витек тоже посчитал, что здесь спокойно, можно пострелять, не привлекая внимания полиции. Но в отличие от этих бандитов, мы все подготовили заранее. И преимущества тщательной подготовки проявили себя буквально через минуту. Скорость была уже высокая, и я полностью погрузился в управление машиной, чтобы не дать бумер у нас обогнать, поэтому и не услышал звуков выстрелов, зато увидел последствия попадания пуль в колеса Бехи. Жутко, когда на полном ходу лопаются два колеса, и неуправляемая машина сначала переворачивается, а потом со всего размаха врезается в стол посвящения. Дальнейших последствий я не видел, так как мы, не снижая скорости, выехали на рябиновую А затем двигались по этой улице снова на Макат. За время этой гонки нервы слегка успокоились, и на кольцевую я выехал уже особо не газуя. Только пристроился в средний ряд, как сердце опять начало гнать гигантские дозы адреналина, а спусковым крючком этому послужил снова звонок на мобильник Виктора. Как и договаривались, он не выключал громкую связь, и я услышал крик Ивана доносящийся из динамика телефона. За вами проскочили еще две тачки, синий Lexus и чёрная Audi. Будьте начеку, я не успеваю вам помочь. Сейчас звоню на мобилу Шурикана, только он сможет их тормознуть. Как только я услышал эти слова, нога непроизвольно начала нажимать педаль газа, а руки вертеть руль, чтобы быстрее выскочить на скоростную полосу. Голова уже ничего не соображала, действовали одни инстинкты быстрее оказаться под защитой пулеметного ствола. Кто их знал этих бандитов? Может быть, они настолько разъярились, что у них съехала крыша и братки нас начнут мочить прямо на МКАДе, Долбанут из всех стволов а потом затеряются в транспортном потоке. Когда свернул в проулок, ведущий в теплый стан, скорость пришлось сбавить. Въезд в этот район со стороны Ленинского проспекта было забит машинами, а дорога была двухполосная. Хотя скорость снизилась до 40 км а дорога шла через лес, страх, что нас здесь обстреляют, пропал. Я наконец увидел в зеркало преследователей. Они катились за пять машин от нас и никак не смогли бы прорваться ближе. Очень удачно получилось. Что позади нас двигался громадный автобус. Выскочив в жилой район, где шла уже четырехполосная дорога, я опять прибавил скорость. На улицу генерала Тюленева, где стояли гаражи, вывернул с заносом и визгом покрышек, а потом вдавил педаль газа в пол. Преследователи отставали метров на сто, а можно сказать, на всю жизнь. Эти сто метра разделили живых и мертвых. Так как пошла лесополоса, в которой располагалась позиция Саши. В этот раз я расслышал звуки выстрелов. Еще бы. Это были не одиночные хлопки, а долбёж от всей души. Саня отрывался по полной программе, оставалось только молить бога, чтобы парень совсем не вошел в раж и не стал использовать гранаты. Но вроде бы этого не происходило. По крайней мере, взрыв мы бы услышали даже от поворота намкат. На кольцевой, конечно, этого услышать было невозможно. Вклинившись в поток машин на МКАДе, я постарался затеряться среди громадных фур. Пускай среди них ехать было противно, и небольшая скорость раздражала, но зато душа успокоилась, и уже не было того мандража, как после звонков Ивана. В штаб-квартиру мы с Виктором прибыли первыми. Затем там нарисовался Иван, а где-то через час, когда мы чуть ли не на стенку от нервов не лезли, появился спокойный, как удав в Он молчал и не обращая внимания на наши наскоки, снял обувь, прошел, не раздеваясь, в большую комнату, как мы ее называли кают-компанию, из внутреннего кармана куртки вытащил бутылку коньяка и водрузил ее на стол. Только после этого, ни на кого не глядя, произнес. Надо помянуть убиенных. Много сегодня упырей парей Хоть и гады, но все таки матери их рожали, и для них они люди. Остальные, пораженные этими словами, примолкли, хотя до этого стоял гул от вопросов, обращенных к Шурикану. Так же молча, все выпили по пятьдесят граммов, и только после этого Саша начал рассказывать все перипетии его операции по нейтрализации преследователей. Но хы намучился я шестеркой! пока ехал в этой долбанной пробке по кольцевой дороге два раза кипел. Хорошо в этой груде металлолома всегда канистра с водой лежит. Вот за счет нее и дополз до точки, где машину запланировали оставить. К месту Лешки вышел на полчаса позже, но это и слава богу, все равно пришлось ждать звонка в вана целых два часа. Замерз там как кцуцык, хоть и взял с собой куртку. Вот и сейчас в ней щеголяю, вот еще не оттаял. Народ в магазине, когда я покупал коньяк, смотрел на меня как на идиота. Июль, а мужик в куртке ходит. Но потом, как глянул на мои испачканные землёй треники, сразу морды свои воротит. Сидел в этой норе, как на необитаемом острове. Народу никого, только птички поют. Да и по дороге редко-редко кто пройдёт, и машин мало, пацанов проезжающих на велосипедах и то больше. Классное место мы выбрали, чтобы пострелять. Вот я и пострелял, всю ленту выпустил по тачкам, о которых предупредил Ван. Кувыркались они знатно. А потом врезались в бетонный столб и загорелись. Я к этим чадящим кучам металлолома не подходил. Как только отстрелялся, все почистил и подтопал к своей машине, стоявшей на обочине МКАДа. Развернулся на Ленинском и попилил к дому. Вот только опять кипел. Да еще в магазин заехал Бухалова взять. Только извиняйте, все деньги на бутылку потратил. Закуски брать было уже не на что. Позвонить что задерживаюсь не мог. Все сделал, как мы договаривались. Симку да и сам телефон выбросил из окна машины, чтобы никто не мог засечь. Иван на этот монолог Саши воскликнул: "А откуда ты можешь знать, что в машине, которую ты обстрелял, есть двухсоты? Сам говоришь, что к ним не подходил, так что это неизвестно. Вон машина, которую я тормознул, тоже перевернулась и в столб врезалась". Но вполне вероятно, что народ в ней живой остался. Тачка крутая, и там подушек безопасности до хрена. Да твоя-то цель не горела, а эти полыхали как пионерский костер. Точно говорю. Там они жмуры остались. Ладно, мужики, давайте Бондюков еще раз помянем. Два раза положено, ехали-то они в двух тачках, и срочно нужно что-нибудь сообразить перекусить. Я, как партизан после выполнения задания, голодный и замерзший. «Ну, что тут скажешь? Пришлось в срочном порядке вскрывать консервные банки, привезенные еще из Смоленской, и разогревать в микроволновке имеющиеся две упаковки блинчиков с мясом. Этот своеобразный обед затянулся до позднего вечера. Съедено было все, что имелось. Под разговоры шел на ура даже пустой чай. Споры шли жаркие, и в основном о том, что нужно было быстрее уезжать из Москвы. Коль пошли такие дела, то мафия может на нас выйти. А что? Те, кто затеял это дело, наверняка вхожи в окружение того богатого филателиста, который купил последнюю коллекцию, а ему известен телефон Виктора, а также круг людей, с которыми он имел бизнес-контакты. Конечно, сейчас этот телефон выброшен и заменён на другой, но контакты-то так не обрубишь, и по ним могут выйти на корпорацию. В ходе этих споров было решено не уподобляться страусу, прячущему голову в песке при первой опасности. Мафия, она достанет и в Челябинске. Нужно наоборот показать, что корпорация любому голову отвинтит, если покусятся на добро фирмы. Этому решению поспособствовали две причины. Во-первых, по телевизору в течение получаса рассказывали о начавшейся войне этнических преступных групп. При этом в доказательства показывали расстрелянную машину при въезде в Ачаково и две в Теплом Стане. В них, кроме 12 трупов людей кавказской национальности, обнаружили целый арсенал оружия. А во-вторых, дела в Москве еще были не закончены. Требовалось наполнить счет корпорации рублями, на что должны были пойти полученные от последней сделки доллары. А также нужны были средства на оперативную деятельность, да и на жизнь в конце концов. Один барыга уже стоял в очередь на обналичку по самому выгодному курсу, плюс 3% сверху. Его контора перечисляла рубли на счет корпорации за мифическую работу. За это человеку вручался дипломат с баксами, полученными ребятами за последнюю сделку. Но эти деньги были запланированы на покупку основных средств и недвижимости. А на остальные цели требовались еще деньги. Так что отсидеться в норе никак не получится. придется выползать в свет и совершить еще несколько сделок.